Глава одиннадцатая. Большой телескоп. Капитан Неома зашла в кабинет руководителя и отдала честь. «Милорд, мы нашли экспресс в топазовых проливах!» Старик оторвался от отчета, который лежал перед ним на столе. «Отлично сработано, капитан! Девочка еще на борту?» «Мы полагаем, что да, сэр!» Но поезд опустился под воду, и наши подзорные трубы ничего не могут разглядеть на такой глубине. Нам нужен большой телескоп. «Превосходно!» — сказал старик и спрыгнул с кресла. «Давно ищу повод смахнуть с него пыль». Капитан Неома пошла вслед за ним в самый центр обсерватории, где до этого разговаривала с Майей. Старик трижды постучал по плитке тростью. Гулки и удары разнеслись по зданию, словно ружейные выстрелы, и вскоре за ними последовал тихий гул, исходящий откуда-то из-под пола. Он все нарастал, и они отошли на безопасное расстояние, ожидая, что произойдет дальше. Плитка разошлась, обнажая черную яму в полу. Яма разрасталась и расширялась, пока не заняла все пространство в центре комнаты. Тихо зажужжали смазанные шестеренки, и из темноты поднялось нечто огромное. Это был телескоп, раз в двадцать крупнее подзорных труб на столах наблюдателей, а в остальном совершенно от них неотличимый. Он смотрел невидящим глазом в потолок, а его черная стеклянная линза не уступала ростом самой Неоме. Телескоп был воодружен на круглую платформу, которая едва заполняла собой отверстие в полу старик поспешил к нему и ловко занял кресло с откидной спинкой за окуляром неома встала за его плечом милорд могу я внести предложение прошептала она мы знаем где остановился экспресс но пока не видели чтобы леди сумрак и ее подручные проникали в тоннели. вероятно следует проверить где они находятся прежде чем что-либо предпринимать вы совершенно правы капитан «Совершенно правы!» Старик поправил окуляр и заглянул в него. «В топазовых проливах ее однозначно нет», — задумчиво добавил он. «Если бы леди сумрак знала, куда направляется экспресс, то уже нагнала бы его». «Превосходно!» — сказала Неума, радуясь хорошей новости. «Я возьму отряд и отправлюсь за Фредериком». «Не спешите!» — старик снова повозился с окуляром. — Невероятный почтовый экспресс нигде надолго не задерживается. Они уедут прежде, чем вы туда прибудете. — Однако мы должны что-то сделать прежде, чем их настигнет леди Сумрак, милорд. — Согласен, но я сомневаюсь, что она их преследует. — То есть... — старик вздохнул. — В лицо я бы ей этого не сказал. Но леди Сумрак чересчур умна, и ее нелегко сбить со следа. «Раз она не последовала за экспрессом в Топазовые проливы, значит, у нее созрел другой план, и как раз это меня тревожит. Надо выяснить, что она задумала, а пока будем соблюдать осторожность». Он задумчиво жал губы. «Капитан, пожалуйста, скажите охране быть на чеку. Пусть будут готовы к действиям в любую минуту. Есть, милорд!» Неому пробрала приятная дрожь предвкушения. «Наконец-то!» — подумала она. «Можно не сидеть, сложа руки!» Впрочем, мрачное подозрение испортило ее восторг, и она подошла к вопросу со всей возможной осторожностью, тщательно подбирая слова. «Милорд, нам до сих пор неизвестно, зачем Фредерик нужен леди Сумрак, почему он проклят и, главное, что заставило его сбежать!» «Это очень важные вопросы», — согласился старик. «Надеюсь, он на них ответит, когда вернется под наше крыло». Он улыбнулся и продолжил всматриваться в телескоп. «Все это должно быть как-то связано», — продолжал неомор размышляя вслух. «Вот только как? Он простой наблюдатель, такой же, как и все. Что от него нужно сумра? Она нахмурила брови. «Разве что Фредерик увидел то, что не должен был». «Это работа наблюдателя, наблюдать за происходящим», — отрешенно произнес старик. «Я имею в виду что-нибудь важное, что-нибудь необычное». Она оглянулась на пустой стол и подобралась, готовясь задать следующий вопрос. «Понимаю, информация засекреченная». Но что он исследовал перед своим исчезновением?» Старик оторвался от телескопа и строго посмотрел на Неому. Она стойко выдержала его взгляд. «Информация засекречена не случайно, капитан», — тихо произнес он. «Мы трепетно ее защищаем». «Конечно, милорд, и я бы не стала спрашивать, но здесь явно что-то не так». «Я не смогу спасти положение, не имея при себе всех фактов!» Она физически ощутила, как в ней закипает отчаяние, словно внутри включили горячую печь и наполнили кастрюлю пылкой бурлящей энергией, а чтобы выпустить ее, необходимо облечь тревожные чувства в слова. «В конце концов, мы работаем со сбором информации!» Старик нахмурился. «Да, мы ее собираем!» «Нет, мы не разбалтываем ее каждому встречному-поперечному», — он махнул рукой на сейф. Сведения — это сокровище, капитан, и оно куда дороже золота, куда опаснее волшебства. Оно преображает миры, когда попадает в добрые руки. Или в недобрые», — добавила Ниома. «Поэтому мы должны скрывать ее от леди Сумрак, какой бы ни была эта информация». Старик положил ладони на набалдашник трости, еще с полсекунды посмотрел на капитана и закрыл глаза. «Он изучал работу фермеров западных болот. Поля, коровы, доильные сараи. Не представляю, что мальчик мог там такого увидеть». Его светлость хмыкнул, тем самым ненавязчиво, но, очевидно, намекая на то, что вопрос исчерпан. Ниома не получила ответов на все свои вопросы, но понимала, больше из него ничего не вытянешь. «Спасибо, милорд», — сухо ответила она и резким движением отдала честь. «И еще кое-что». Он приподнял одну бровь и наигранно глубоко вздохнул. «Что? Канцлер Волчекрая? Я проверила». В расписание ее визит не внесен и никак не упомянут. Ни договоренности, ни мер по обеспечению безопасности, ничего. Последнее слово повисло в воздухе, и Нюма стала дожидаться реакции его светлости. Он спокойно моргнул, мило улыбнулся и сказал, — Как безответственно с моей стороны. Видимо, из головы вылетело, и я ничего не записал прошу прощения капитан неома улыбнулась ему в ответ не стоит извиняться милорд все иногда ошибаются кроме вас подумала она отходя в сторону размеренным шагом теперь в голове роилось еще больше вопросов вы никогда и ничего не забываете вы что то не договариваете я обязательно выясню Что именно?